Глава 35. Даже в своих самых смелых фантазиях я и представить не могла, что в моей жизни случится что-то настолько яркое и идеальное. Сидя рядом с Кейном в уютных креслах бизнес-отсека и прослеживая изумрудную гладь Атлантического океана в иллюминаторе, я чувствую себя так, словно выиграла в лотерею. Мужчина, которого я люблю, всю свою сознательную жизнь рядом, чтобы провести целых три дня на острове, увиден мной лишь в каталогах путешествий. Это так хорошо, что как я не убеждаю себя не пускаться в дебри романтических фантазий, я увязаю в них все глубже. Представляю, как по возвращении в Нью-Йорк Кейн предлагает перенести мои вещи к себе в спальню, и как я в отделе мужских аксессуаров выбираю для него в подарок галстук. И почему человеку свойственно нетерпеливо заглядывать в будущее? Почему вместо того, чтобы в полной мере наслаждаться уникальным моментом, мы занимаемся планированием? Ведь миг здесь и сейчас неповторим. Черный седан забирает нас у выхода из зоны прилета аэропорта Кивеста. И простояв в получасовой пробке, мы наконец выезжаем в город. Ты давно спланировал этот отдых, Кейн? Завороженно наблюдаю в окно за непривычным пейзажем в виде пальм, цветастых вагончиков с фастфудом, приземистых одноэтажных зданий и неожиданно снующих туда-сюда петухов. Когда выдалось свободное время, И пусть Кейн, как обычно, немногословен, я не могу перестать наслаждаться каждой секундой рядом с ним. То ли от того, что он одет в повседневную одежду, простые льняные брюки и белую футболку пола, выгодно оттеняющую его смуглость, то ли из-за небрежной щетины и слегка растрепанных волос, но он кажется мне простым и понятным. Я осторожно касаюсь покоящейся на его колене ладони и, погладив, переплетаю наши пальцы. Я очень счастлива сейчас. Кейн опускает взгляд вниз, оценивая замок наших рук, затем смотрит на меня, после чего возвращает взгляд к дороге, прислушиваясь к себе в поисках отголоска обиды за его неэмоциональность, но его нет. Я уже знаю, что Кейн не склонен к тактильности и не вижу смысла злиться или обижаться на него. Наверное, это как раз то, о чем говорила Карен. Я принимаю его таким, какой он есть. И пусть у меня нет большого опыта в отношениях, интуитивно я чувствую, что так правильно. Разве справедливо возносить собственные ожидания над ценностью человеческой натуры? Человек стихия. Можно сколько угодно ругаться на дождь, но суши от этого не станет. И пусть большинство предпочтут штиль и солнце, в моих глазах гроза с громом прекрасны. К моему удивлению, автомобиль не привозит нас прямиком в отель, а высаживает возле оборудованного причала. По-другому туда не добраться, поясняет Кейн в ответ на мой изумлённый взгляд, пока водитель перетаскивает наши вещи в белоснежный катер с надписью Kronline. Дорога я пытаюсь усидеть на белом кожаном диване, но возбуждение и азарт от нового витка приключений настолько захлёстывают меня, что я не могу перестать иёрзать и вертеть головы по сторонам. Я посреди открытого океана, песчинка перед лицом мощнейшей стихии. Вставай, Слышу голос Кейна с противоположного дивана, и отвлекшись от жадного созерцания, вижу, как он поднимается. Не дав себе времени на раздумья, вкладываю ладонь в протянутую им руку и осторожно ступая, чтоб не терять равновесие, следую за ним в носовую часть катера, где в мягком кожаном кресле восседает наш капитан. Кейн подводит меня к защитному козырьку стекла, за край которого я машинально вцепляюсь руками, и встает сзади. Соленый влажный ветер задувает в лицо прохладу и путается в волосах. Солнечные лучи контрастной лаской нагревают кожу, а прижатое ко мне тело Кейна придает этому моменту идеальность. Даже если когда-нибудь все кончится, даже если когда-нибудь я буду чувствовать себя глубоко несчастной, этот счастливый миг останется со мной навсегда. Пока в копилке моей судьбы хранятся настолько красочные моменты, я буду помнить, что жизнь прожита не зря. Место, куда мы приезжаем, продолжает нить фееричной сказки, в которой я очутилась. Я была уверена, что мы остановимся в курортном отеле, но оказалось, что эти три дня мы проведем на роскошной вилле, одна часть которой расположена на суше, а вторая словно парит над водой. Достаточно распахнуть стеклянные двери гостиной, выходящей на небольшую террасу, и можно с разбегу нырнуть в океан. Это просто потрясающе. От переполняющих эмоций мой голос охрип, но я не в силах скрывать восторга. Да и нужно ли его скрывать? Ведь Кейну он по-человечески приятен, даже если он этого никак не показывает. Я в очередной раз пробегаюсь глазами по шешенобельному убранству интерьера и замираю, когда вижу в приоткрытые двери двух спален, расположенных по соседству. До боли закусив губу, машинально перевожу взгляд на Кейна, наблюдающего за мной из центра гостиной. Почему он снова это делает? Почему отдаляется от меня? Изо всех сил пытаюсь держать лицо, но знаю, что бурю эмоций, написанных на нем, мне вряд ли удается скрыть. Проигнорировав мои немые вопросы, Кенн шагает к креслу, рядом с которым стоят наши сумки, и по очереди, подняв их, несет в одной из спален. Виллы с одной спальней не было, слышится его удаляющийся голос. Советую идти переодеваться, потому что через полчаса у нас зарезервирован стол в ресторане